глава 8. С этого дня поселенцы чувствовали себя в безопасности. Страшный урок, данный пограничным бандитам, принес свои плоды, и обитатели ранчо Монмартр спокойно принялись за работу. Они добились заметных успехов в разведении скота.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 Обычно они отлучались не более чем на час, но наступил вечер, а их все не было. Мадам Де Рош, вначале слегка беспокоившаяся, начала серьезно тревожиться, когда наступил вечер. К несчастью, она осталась на ферме одна. Де Рож и Жо отправились искать место для постройки нового загона. Она ухватилась за последнюю надежду. Вероятно, Дерош и Жо встретились с ковбоями, и они возвратятся все вместе. Ночью негры и хозяин вернулись домой страшно усталые. Мадам Дерош бросилась к ним навстречу с душераздирающим криком «Марсель! Где Марсель?». Предчувствие ужасной катастрофы, готовой обрушиться на семью и разрушить ее счастье, охватило несчастного отца.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 «Марсель! Марсель, дитя моё, Мой мальчик! Марсель! Марсель!» — кричала она. И голос обезумевшей матери, обыкновенно такой тихий и гармоничный, переходил в какой-то рев. Лошадь, закусив у неслась, как ураган. конь де Роша мчался вслед за ней с развивающейся по ветру гривой и ржанием, которое повторялось, как эхо, пасшимися в степи кобылицами.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 Он боялся и не без основания этой болезни, возникающей вследствие чрезмерной усталости и поражающей даже самых выносливых животных. Опасения его оказались не напрасны. Лошадь мадам де Рош запуталась в траве и рухнула бездыханная, с неподвижными сведенными судорогой ногами. Конь де Роша, бывший не в лучшем состоянии, остановился и застыл, как будто превратился в гранит.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 приводившие в трепет ее мужа, и смотрела вокруг невидящим взглядом. Она не приходила в себя. Увы, маленький Марсель, появление которого спасло бы ее, не возвращался. Да, бедный ребенок был похищен двумя бандитами, которые увезли его далеко в глубь пустыни, между тем, как полумертвая мать, не переставая, шептала его имя.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 Их поиски были долгими, терпеливыми и усердными, но, к несчастью, они оказались тщетными. Похитители ребенка, очевидно, покинули страну, так как никакая весть о них никогда не доходила до безутешных родителей.